По теореме 34 все, что существует, выражает известным и определенным образом могущество Бога, составляющее причину всех вещей. Следовательно, по теореме 16 и всего этого должно вытекать какое-либо действие, что и требовалось доказать. Прибавление. Я раскрыл таким образом природу Бога и Его свойства.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 не из свободы воли или абсолютного благоизволения, а из абсолютной природы Бога, иными словами, бесконечного Его могущества. Далее, при всяком случае, я старался удалять те предрассудки, которые могли препятствовать пониманию моих доказательств. Но так как этих предрассудков остается еще немало, и они также, даже весьма сильной степени, Могли и могут препятствовать людям понимать связь вещей таким образом, как я раскрыл ее, то я счел здесь не лишним призывать их на суд разума. Все предрассудки, на которые я хочу указать здесь, имеют один источник, а именно тот, что люди предполагают вообще, что все естественные вещи действуют так же, как они сами